Глава т р и д ц а т а Через неделю я начала бояться спать. Сны приходили каждую ночь, и я вновь и вновь возвращалась в усадьбу на склоне холма, еще не превратившуюся в почерневшие руины, а прекрасную, величественную, ту, в которой хочется жить. Видела я и счастливую семью, обитавшую в этом доме. Мать звали Дея, и была она самой нежной, доброй и л ю б я щ и й о которой можно только мечтать. Помню, как почувствовала горечь, когда она впервые приснилась мне, ласково обнимающая восьмилетнего с т е н а своего старшего сына, который упал с лошади и ушиб руку. с т е н уже был взрослым и знал, что мужчины не плачут, поэтому просто позволял матери себя утешать, при этом изо всех сил, сдерживая слезы. Лекарь уже осмотрел мальчика и... и сообщил, что ушиб не слишком серьезный. И Стэн был очень горд, что сумел не расхныкаться, как маленький. А вот его младшая сестренка Лайона была настоящей плаксой, ей не разрешали подходить к лошадям. Глава семейства, герцог м и л н и ц к и й старался казаться строгим, но я даже во сне знала, что он обожает жену и детей. Поначалу мне нравилось смотреть картины счастливой жизни неизвестной семьи, Хотя я и не понимала, почему они снятся именно мне и что хотят этим сказать. А потом пришел огонь. Пожар начался с большой гостиной, окна которой выходили на открытую террасу. Головешка выскочила на ковер. Такое случается. Пламя быстро перебежало в другие помещения. Была глубокая ночь. Члены герцогской семьи и слуги крепко спали в своих постелях. Их не разбудил ни гул огня. негромкие разговоры мужчин в чёрных масках, которые выносили из дома ценные вещи. Я подумала, что сон обитателей дома был магически наведённым. Подумала утром, а тогда, бродя по комнатам второго этажа в теле маленькой девочки, плача и зовя своих родных, чувствовала только ужас ребёнка в охваченном огнём доме. Проснулась я от собственного крика. Долго сидела в кровати, невидящей, глядя перед собой, снова и снова переживая тот давний кошмар. После первого же сна я расспросила Трину и Вереса о тех руинах, но они мало что смогли мне рассказать. Дело в том, что старый граф Гринвуд, дед Шейна, предпочитал жить отшельником и с соседями не общался больше необходимого. Поэтому слуги знали только, что по соседству жил герцог м е л е ц к и й с семьей. Жил непостоянно, приезжал на несколько месяцев в году. Я уже поняла, что, побывав в руинах, р а з б у д и л о нечто, прежде дремавшее там. И теперь мне являлись картины когда-то произошедшего кошмара. А Вот только почему именно мне? Через несколько дней после нашего похода за травами я расспросила о д н у Ей ничего подобного не снилось. Оставалось только недоумевать. Почему же я каждую ночь теперь брожу по охваченному огнём дому, пытаюсь разбудить хоть кого-то, зову на помощь и просыпаюсь от собственного крика? «Что с тобой происходит?» — спросила Тина, заходя ко мне в комнату без стука. Она застала меня в самый неподходящий момент, ещё часто дышащую, взмокшую от пота, вцепившуюся пальцами в край одеяла. «Я не знаю», — ответила честно, «потому что объяснить происходящее просто не могла». «Тебе снятся кошмары?» Подруга не отставала. Пришлось признаться, что вижу во сне картины из жизни соседней усадьбы. И гибели тоже. После разговора легче не стало. Тина ничем не могла мне помочь. Только кидала жалостливые взгляды, которые, чем дальше... тем больше меня раздражали. А еще она сговорилась с остальными, и меня освободили от большинства работ, не понимая, что труд отвлекает от тяжелых мыслей и воспоминаний о кошмарных снах. Но, как ни удивительно, с работой они и правда неплохо управлялись и без моего участия. Огород и т е п л и ц ы были засажены, парк почти освобожден от упавших веток и стволов, полным ходом шла уборка яблок и заготовка на зиму. Мальчишки собирали позднюю вишню, с помощью лестницы забираясь на самые высокие ветви. После недавнего дождя в лесу появилось множество грибов, и Верес каждый день теперь уходил на пару часов, принося с собой полную корзину. Обе кухни были увешаны веревочками с сушащимися полосками боровиков и дольками яблок. Трина оказалась настоящей мастерицей в приготовлении пастилы и варенья. Нейт и Нолан самостоятельно сушили на солнце выловленную в озере рыбу. Бернет оказался отличным плотником. Он построил еще один сарай, поближе к дому. Туда перенесли кур и козу. Малыш пока предпочитал ночевки под открытым небом, но на зиму и он переберется в тепло. Все вокруг дышало подступающей осенью. В парке начинали желтеть и опадать отдельные листочки. И хотя большая часть листвы еще оставалась зеленой, было уже понятно, что первых заморозков ждать не слишком долго. Каких-то несколько недель. Я старалась заготовить как можно больше трав. Правда, в лес ходить теперь не решалась, а на лугу не встречалось такого разнообразия. Однажды, возвращаясь домой, я заметила в только начинавшей отрастать траве двора лиловую орхидею. Было просто удивительно — как столь капризный цветок, сумел выжить в запущенной усадьбе. Я присела рядом, погладила нежные лепестки и вдруг поняла, что буду делать дальше. Радостная, что могу, наконец, отвлечься от гнетущих мыслей и занять себя чем-то по-настоящему важным. Я развела кипучую деятельность. в а з о н ы у крыльца и по периметру двора были тщательно вычищены и заполнены землёй, Я аккуратно выкопала найденные в траве и отмеченные ветками цветы и заново высадила клумбы. Несколько цветков нашлось в разрушенной оранжереи у южной стены дома. Их тоже пока пришлось рассадить по вазонам. К сожалению, деньги у меня закончились, так что о восстановлении оранжереи речи пока быть не могло, но цветы я смогу укрыть на зиму в вазонах и сохранить до лучших времен». Спала я теперь совсем мало, ложась позже всех и просыпаясь обычно до рассвета, зачастую от собственного крика. Но несмотря на это, я находилась в каком-то лихорадочном возбуждении, которое давало мне новые силы и помогало оставаться на ногах, когда другие уже падали от усталости. В углу двора я обнаружила колодец, засыпанный мусором, и, скрытый от глаз разросшимися кустами. полузгнившими досками и прочим хламом. Моей радости не было предела, ведь дождевой воды нам всем не хватало, и приходилось каждый день запрягать малыша и возить бочку к озеру. Купалась мужская часть нашей усадьбы там же, но мы все понимали, что вскоре вода остынет, и тогда начнутся настоящие затруднения. Поэтому найденный колодец значительно поднял мне настроение». Правда, от расчистки меня сразу же отстранили. Бернат с мальчиками взяли это на себя. И я опять осталась неудел. Наблюдать за работой не хотелось. В последнее время мне все труднее было находиться в обществе других людей. И я ушла на луг, легла в траву, глядя на поблекшее небо. «Ты пришла! Ты пришла!» — раздался вокруг меня радостный шепот. Я молчала. позволяя травинкам гладить мои ноги и наслаждаясь этой лаской. «Почему ты грустишь?» — шепот не исчезал, не позволяя мне отмолчаться, уйти в себя. И я начала говорить сначала о черных руинах, потом о снах, превратившихся в кошмары, о том, как устала бороться с ними. «Ты истощена, ты похудела, ты стала совсем бледной». Я даже усмехнулась сквозь слезы. Так похож был этот шепот на заботливое кудахтанье мамы курицы, собиравшей цыплят под свое крыло. «Старая усадьба нашла тебя», — раздалось рядом сочувственное. «Почему она искала меня?» «Ты все узнаешь в свое время». «Я устала. Я не могу спать», — вздохнула, повернувшись на бок и, глядя расфокусированным зрением, на тонкий стебелек. Мы прогоним сны. Ты еще не готова. Да, я еще не готова, вынуждена была признать, хотя и не понимала, к чему мне нужно готовиться. Глаза закрывались сами собой, и я не заметила, как уснула. Мне не снилось никаких снов, и это было по-настоящему прекрасно. Проснулась я от теплого дыхания у меня на лице. Распахнула глаза и отпрянула в ужасе прямо надо мной склонился кто то огромный полностью заслонив небо малыш ты меня напугал оттолкнула наглую морду обнюхивавшую мое ухо сердце все еще отчаянно колотилось отголоском прежних кошмаров я приподнялась садясь прямо и услышала з о в у щ и е меня громкие голоса эби госпожа эби где вы эби пожалуйста отзовись уже вечерело Долго же я проспала, поднялась на ноги и двинулась к усадьбе. Недалеко от ворот встретила Тину, которая сразу же рванула ко мне. «Я нашла ее!» — закричала она в сторону дома, бросаясь меня обнимать. «Как же ты нас напугала!» «Прости, я уснула на лугу». Чувствовала я себя на удивление хорошо, отдохнувшей и выспавшейся. Впервые за долгое время с аппетитом поужинала, поймав на себе умилённый взгляд Трины. Помогла убрать со стола, проверила свои травы, чтобы сохли равномерно, и нигде не подобралась плесень. Все уже ушли спать, а я продолжала хвататься то за одно дело, то за другое. Всё тянуло время, боясь снова встретиться со своими кошмарами. Стояла уже глубокая ночь, в доме царила тишина. Я обозвала себя глупой трусихой, решительно вошла в свою спальню. Но, постояв немного у кровати, развернулась. У меня появилась идея. Вдруг я так хорошо спала на лугу, потому что меня окружали те травы, сочетание которых прогоняло кошмары. Что, если попробовать собрать их и поставить у себя в спальне? Я вышла за порог и спустилась с крыльца. Тьма стелилась плотно, сверкая звездами. Полночь давно миновала. Едва удержала вскрик, когда из полутьмы ко мне метнулась крупная тень. «Малыш, ты опять за свое!» — прошипела рассерженно. Но конек не проникся упреком, ткнувшись мягким носом мне в плечо. Я сняла с крюка надвратный фонарь, который Верес продолжал зажигать на ночь и двинулась за ворота, испытывая облегчение от того, что эта наглая рыжая морда увязалась за мной. Темноты я не боялась, по крайней мере, раньше, до появления кошмаров. Но все равно вдвоем было веселее. Я интуитивно, почти на ощупь, нашла место, где спала днем, сорвала по стебельку от каждого вида. Фонарь давал слишком мало света. Приходилось подносить его чуть ли не к самой травинке. Малыш ч то и дело норовил откусить от растущего букета. И я, смеясь, срывала стебельки и для него, вернувшись домой, поставила цветы в кувшин и разместила у самого изголовья кровати, и снова крепко спала, не видя ни единого сна за всю ночь. Возвращение домой прошло для Шейна весьма мучительно, хотя бы потому, что он не помнил ни этого самого дома, ни людей, которые называли себя его семьей, да и само имя Шейнан Гринвуд, Ему сообщили, своего имени он тоже не помнил. Мать относилась к нему очень нежно, и Шейн старался быть учтивым, хотя перед ним находилась незнакомая женщина. То же самое было с отцом, сестрой и братом. Каждое утро Шейн обудил камердинер, помогал совершить омовение и одеться. Потом нужно было спуститься к завтраку, и это оказалось самым сложным испытанием. в е д ь за столом собиралась вся семья и на него устремлялись взгляды одинаково исполненные надеждой и не вспоминая этих людей, ш е й н чувствовал вину как будто обманывал их ожидания. День проходил за днем взгляды родных становились все тревожнее. отец приглашал в гости его друзей девушек, которых когда-то даже прочили шейну в невесты несколько раз приезжал его величество смотревший почему-то в и н о в а т о ш е й н а н так никого и не вспомнил. Постепенно он учился жить иначе, заново узнавал своих родных и знакомых и уже был почти готов смириться с этой новой жизнью, позволить отцу привлекать себя к управлению герцогством, без всякого отторжения принимая мысль, что когда-нибудь он и сам унаследует этот титул, женится на достойной девушке, чтобы родить наследника». Вот только было внутри него нечто, чего ш е й н а н не понимал и не смог бы дать название. Но это нечто звало его куда-то, тянуло, заставляя впадать в беспокойство, как будто ему нужно было сорваться с места и немедленно куда-то нестись. А вот только куда? Гринвуд не помнил.